Глава 15 Лоррейн. «Где моя магия? А я, Тхал, его побери! Откуда, знаю!» Я была шокирована этой новостью так же, как и Рейн. Да и осознание того, что я до определенного возраста росла в приюте, вызвало кучу вопросов. Кто мои настоящие родители? Что с ними случилось? И почему я попала в приют? Почему я оттуда сбежала?» И вообще, как маленький ребенок может удрать в неизвестность из единственного знакомого ему места? Может, тогда я помнила что-то о настоящем доме и направлялась туда?» Тысячи вопросов кружились в голове, но все оставались без ответа. Но дело определенно приняло новый оборот. Теперь нам с Рейном предстояло не только найти королевскую целительницу но и узнать, куда подевался мой магический дар. Поэтому мы, закатав рукава, полдня изучали детские портреты. На роль мага с редким даром по возрасту подходило 15 детей. Вот только возле четверых наших подозреваемых, двух девочек и двух мальчиков, стояли пометки о побеге. И среди этих сбежавших счастливчиков находился и мой портрет». «А что, если все эти дети, как и я, лишились магии?» «Не думаю. Обычно магически одаренные сироты после наступления совершеннолетия поступают на королевскую службу. Часть из них остается при дворе, а часть отправляется работать в полицию. Такова их судьба. Они должны служить на благо королевства, которое их содержало», — объявил Рейн, еще раз пересматривая листы бумаги с нужными нам портретами. Я загляну к Томасу. Возможно, он сможет помочь мне найти хотя бы часть из них. А остальных? Труднее всего будет найти их». Рейн положил передо мной лист, где была изображена я, двое похожих друг на друга светловолосых мальчишек и кудрявая темноволосая девочка с улыбкой лисицы. Судя по дате побега, сбежала я именно с этими ребятами. «Если у тебя исчезла магия, то, возможно, у них она тоже отсутствует», — заключил Рейн. «Но не могла же она просто исчезнуть?» Как показывает практика, ее могли украсть. А Алекс как раз отправился расследовать редкое и необычное дело. Кто-то лишил магии жителей целой деревни. Такое в королевстве случилось впервые, но теперь я понимаю, что этим промышляли и раньше, но не в таких глобальных масштабах. Вот только кто и зачем это делает. Надеюсь, Алекс привезет нам ответы. «А что, если пропавшая королевская целительница, которую ты ищешь, и есть я?» Я разглядывала сосредоточенный профиль Рейна. «Тогда дело дрянь!» Буркнул он, поднимаясь на ноги. Я последовала следом, не сводя с него пристального взгляда. «Тебя не радует, что ты, возможно, уже нашел того, кого искал?» Он ухмыльнулся и посмотрел на меня с насмешкой. «Целительницу без редкого дара? Не способную мне помочь? Да, Лори, меня это не радует. Не лишай меня надежды на то, что мое спасение где-то здесь». Он помахал перед моим носом тонкой стопкой листов. «В противном случае мне конец. Найти твою магию — это как искать иголку в стогу сена. К этому времени дракон точно сведет меня с ума». Рейн направился к двери, а я растерянно смотрела ему вслед. «Но мы должны найти мою магию. Пока мы будем искать всех этих детей и допрашивать их, у тебя появится шанс что-то узнать о своем детстве. Кто-то может тебя вспомнить». Поэтому пока держим курс на поиск сироты с нужным мне даром». Буркнул он, не оборачиваясь, и исчез в коридоре. «С таким редким даром нельзя остаться незамеченным, Рейн. Готова поспорить, что у твоего целителя украли магию, как и у меня. Подумай сам». Секунда, и голова Рейна появилась в дверном проеме. В его голубых глазах промелькнул азарт. «На что готова поспорить?» «Да на что угодно». Фыркнула горделиво, сложив руки на груди. «Если я окажусь прав, ты танцуешь для меня соблазнительный танец в своей кружевной монашеской сорочке». Выгнув бровь, я усмехнулась и гордо объявила. «Согласна, а если спор выиграю я, тогда в моей сорочке танцуешь ты». «Вызов принят», — рассмеялся Рейн и исчез в коридоре. «Я иду к Томасу», — крикнул он громко. «Буду очень поздно, поэтому ложись спать одна, а я ночью к тебе присоединюсь». «Очень смешно. Только сунься в мою комнату и лишишься не только своей драконьей гордости, но и мощи». Со стороны лестницы раздался смех Рейна. «Я выпью рюмку на стойке с лавандой для смелости. Тогда я утоплю тебя в ванне с ромашкой. Тогда тебе не с кем будет вести расследование». Я выскочила из комнаты, и, злая, как сотня тхалов, помчалась к лестнице, оперлась на перила и устремила взгляд к входной двери. — Только посмей напиться, лаванды, Рейн! — прошипела угрожающе. — Клянусь, я прибью тебя, а в расследовании мне поможет Эдгар. Мой супруг накинул на свои широкие плечи пиджак и обернулся ко мне, лучезарно улыбаясь. В его глазах плясали смешинки. Я сильнее сжала губы, чтобы не улыбнуться в ответ. «Да ты истинная жена!» — заявил Рейн. И осознав, как смешно и нелепо выглядят наши разговоры со стороны, я все же усмехнулась. «А ты не дразни меня!» «И какая же мне в этом прелесть!» «Я нервничаю!» «Я могу поделиться с тобой ромашкой!» Этот наглец подмигнул мне и, помахав на прощание, двинулся к выходу. «Кстати, Лори, завтра утром мы можем сходить к твоему зельевару», — добавил Рейн и захлопнул за собой дверь. Я силой вцепилась в перила лестницы и изо всех сил закричала «Его имя Эдгар!»